Глава 21. Опричники. Настасья Филипповна, я поймал утром ключницу и отозвал в сторонку для разговора. Соберите слуг и отправляйтесь в Архангелово, к отцу Алексею. Ой, батюшки, что случилось, ты, Костя? Вечером приедут шереметьевские опричники. Будет много стрельбы, я полагаю. На лице ключницы появилось хищное выражение. «Никуда я не поеду!» «Да ешки-матрешки, они сговорились, что ли! Вчера одна, утром другая! Мне их что, связанными отсюда увозить?» «Вот еще!» — подбоченилась Настасья Филипповна. «Буду я от всякой шушеры бегать. Мы все останемся!» «Настасья Филипповна!» «Костя!» — она взяла меня за пуговицу. Ты обидеть нас хочешь? Враги в дом, а мы из дома? Вдруг тебя ранят? Кто перевяжет, кто воды подаст, кто горшок вынесет? Об этом подумал? Меня скорее убьют, буркнул я недовольно. Ой, не говори глупости. Кто они, а кто ты? Какие-то младшие помещичьи сынки, только и умеющие что огненные шары кидать. А ты человек образованный, умный. Неужто не справишься с дурачками? Сам подумай, кого в мурами Шереметьев держать будет? Пьянь всякую, да не умёх. Настасья Филипповна улыбнулась мне, показав щербатый клык. Справишься, Я в тебе даже не сомневаюсь. Ты лучше тришки с прошкой выдай по ружью. Их еще Василий Федорович стрелять учил. Вдруг и тебе пригодятся. Внимание отвлекут. Может, убьют кого, малохольного. Пришлось с ней согласиться. Ну и ладно. Раз никто не хочет уезжать, будем бить шереметьевских толпой. Все веселее будет. Слова ключницы натолкнули меня на дельную мысль. А ведь и правда. Не пошлют за моей головой лучших бойцов. Кто я для Шереметьевых? Слабый деланный маг. Талант у меня только появился, и пользоваться им я не умею. В прошлый раз только дядя спас меня от смерти. Так что шереметьевский бастард наверняка ожидает легкой прогулки. Что в этой ситуации можно сделать? Подготовиться и показать, что деланные магии не зря годами учатся. «Сударыня?» — я подхватил Александру под руку и потащил в кабинет. «Идемте. Константин Платонович, я же сказала, что не...» «Вы хотели помочь, сударыня? Сейчас вам представится возможность. Закройте дверь на замок». Пока она запирала нас в кабинете, я вытащил из секретера деревянную шкатулку. Всю дорогу из Парижа она лежала на дне саквояжа, а в усадьбе я сразу убрал ее подальше. Подходите, Александра. Не думаю, что вам доводилось видеть такое раньше. Не загораживайте мне свет. Смотрите из-за плеча. Я глубоко вдохнул и открыл шкатулку. Под крышкой в углублениях, обитых бархатом, лежали пять золотых цилиндров. Ну, хорошо, не золотых, а позолоченных но гравировка сделана серебром, а сердечник — из платины. Вы не представляете, на что мне пришлось пойти, чтобы получить эти драгоценные штуки. Что это? Рыжая прерывисто дышала мне в ухо. Мидлланд, Он же средний жезл. Осторожно, кончиками пальцев, я вытащил два цилиндра и соединил их вместе. Пазы сошлись, щелкнул скрытый механизм, и обе части превратились в единое целое. Следом я присоединил оставшиеся цилиндры и облегченно вздохнул. Всякая магическая вещь обладает своим норовом. Те же магомеханические лошади отличаются друг от друга характером. А что говорить о жезлах, через которые текут могучие потоки эфира. Мой Мидлуанд носил личное имя Пранц Тюэрнерве, не терпел, когда его брали в перчатках, не выносил звучания Авалонской речи и обожал убивать. «Боже мой, он прекрасен!» — прошептала Рыжая. «Его зовут Нервный Принц-Убийца. Можно?» Александра посмотрела на меня умоляюще. «Только подержать». Я улыбнулся. Впервые увидев принца, я испытал точно такую же тягу взять его в руки. Пожалуй, из девочки выйдет толк. «Можно. Только нежно и аккуратно. Пальцы не сжимайте, резких движений не делайте». Рыжая часто закивала и протянула ладони. Я осторожно, готовый в любой момент отдернуть руку, протянул жезл. С принцем никогда не угадаешь, понравится ли ему человек. Если нет, может ударить крохотной молнией. Ах! Глаза моей ученицы расширились, когда жезл опустился в ее ладони. «Он теплый! Ты смотри!» Понравилось рыжая принцу. «Значит, будете носить его за мной. Идемте». Александра несла жезл, будто хрустальную вазу, с обожанием смотрела на серебряные знаки, глупо улыбалась и нежно поглаживала пальцами золотые обводы. Принцу такое обращение нравилось. Он тихонько гудел, впитывая окружающий эфир, и рассыпал по лицу девушки яркие блики. Вот зараза волшебная! Любит, когда с ним так обращаются. Мы вышли во двор усадьбы. «Александра, будьте добры, отвлекитесь от принца». «А? Да-да, простите, Константин Платонович, он такой красивый!» «Не позволяйте ему ввести вас в заблуждение!» «Это не красота вовсе, а потоки эфира». «Вы еще их не видите, но уже чувствуете». Рыжая кивнула и оторвала взгляд от жезла. «Теперь скажите, сударыня, откуда к нам приедут незваные гости?» «М -м, «От леса, по самой короткой дороге из Мурома». «Предположим. Как думаете, где они остановятся?» Александра прищурилась. «Около березы. Оттуда всю усадьбу видно». «Возможно». Очень даже возможно. Мы прогулялись до старой березы, и я забрал удобрятниковый жезл. Девушка нехотя отдала его мне, ревниво поджав губы. «Отойдите!» Я взмахнул жезлом, замыкая потоки эфира на себя. По спине пробежал озноб, а в основании черепа впились невидимые тонкие иглы. Ох, давно я не работал с Мидлвандом. Да чего же незабываемые ощущения. Рыжая во все глаза смотрела, как я накладываю на площадку рядом с березой огромный знак с малыми печатями. Эфир оставлял в пыли видимый след, девятивершинную энаграмму с закорючками печатей на углах. Появляющийся сам по себе рисунок привел мою ученицу в восторг. Это небольшой сюрприз для наших гостей. Отдав Александре жезл, я вытер платком вспотевший лоб. Теперь поставим такие же фигуры во дворе. А причники не заметят ловушки? Я пожал плечами. Сомневаюсь, что они будут смотреть под ноги. Деланных магов в России немного, и не каждый рискнет воевать с талантами. А сами такие знаки они ставить не умеют. На рисовании ловушек ушло больше часа. Даже Александра, таская за мной принца, утомилась и растеряла восторги. В конце работы я наложил несколько печатей на окна усадьбы, чтобы не побили стекла. А то потом сквозняки замучают, пока новые ставить будут. Все с ударением мы закончили. Рыжая вздохнула с облегчением, но же злодала неохотно. Константин Платонович. «А вы его обратно разберете?» «Обязательно разберу и спрячу. Нельзя оставлять работающие магические артефакты без присмотра. Тем более принца, склонного к злым шуткам. А когда вы будете учить меня им пользоваться?» Я рассмеялся. «Сударыня! До работы с Миддл Вандом Я вас допущу не раньше, чем вы сдадите мне экзамен на бакалавра!» и даже не думайте прикасаться к жезлу без разрешения. И сами покалечитесь, и усадьбу разнесете. Пришла пора выдать оружие. Три огнебоя оставил себе, чтобы не ждать перезарядку. Один выдал Боброву. «Стреляешь, хорошо?» «На охоту ходил, вроде попадаю». Я протянул ему огнебой, переделанный из старой аркебузы. «Там такой калибр и толстый ствол!» что я наложил печать помощнее. Не попадет, так и оглушит цель небольшим бабахом. Тришки с прошкой, двум слугам-оркам, я отдал два обычных пороховых ружья. Оба засветились, от счастья, получив в руки оружие. Стали гы гыкать и пихать друг друга локтями, хвастливо споря, у кого ствол лучше. Ну, ей-богу, как дети. «Так, орлы, слушай мою команду. За мной!» Выведя их во двор, я указал на лес, через который шла дорога. Значит так, прячетесь в лесу, чтобы вас не видно и не слышно было. И стреляем, как подъедут? Нет, пропускайте их. Сидите, как мыши, не высовывайтесь. А когда они начнут нападение на усадьбу, тогда можете пострелять. Сделаем, барин. Тришка оказавшийся парнем посерьезней, толкнул Прошку в бок. «Ага», — Прошка шмыгнул носом и вытер его рукавом. «Знамо, дождемся. Вот и молодцы. Возьмите у Настасьи Филипповна что-нибудь перекус и идите в засаду». Разобравшись с сорками, я вернулся в дом. И тут же окунулся в небольшой скандал. «Положи, ты не умеешь стрелять». «А вот и умею». — Не умеешь? — Умею. Мы с Константином Платоновичем на волков охотились. Врешь. А вот и не вру. Танька и Александра схватились за один огнебой и смотрели друг на друга, будто кошки перед дракой. Если бы я хоть на минуту опоздал, точно бы сцепились. И плевать им было, что одна дворянка, а другая крепостная. — Успокоились! — я повысил голос. И объяснили, о чем спор. Она ваше ружье взяла. Александра и не подумала отпускать огнебой. И врет, что с вами на волков охотилась. Не врет, я усмехнулся. И из огнебоя, и ножом парочку зарезала. Рыжая, наконец, выпустила оружие и выпрямилась, задрав подбородок. А Танька улыбнулась мне и захлопала глазками, безбожно переигрывая. «Можно мне взять, Константин Платонович, Я на втором этаже из библиотеки стрелять буду». Я махнул рукой. «Пусть. Все равно ведь найдет, как ввязаться в драку. Не дашь ружье, с ножом полезет». Танька расплылась в улыбке, поклонилась мне и, прижимая огнебой к груди, побежала к лестнице. «Константин Платонович, а как же я?» Очнулась рыжая. «А мне ружье. Я тоже стрелять умею. Меня папенька всегда на охоту брал». «Вот же ж сударыне. что мне открутит ваш папенька, если с вами что-нибудь случится?» «Константин Платонович. На этот раз Александра решила не требовать, а воспользоваться методом Тани». Состроила жалостливое выражение лица и перешла на ласковый тон. Я аккуратно, честное слово, выстрелю и сразу спрячусь. Нет, пожалуйста, я буду очень-очень осторожно. Александра, даже не думайте. Почувствовав, что выбранный метод не работает, она вернулась к прежней стратегии. Константин Платонович «Если вы мне не дадите оружия, я возьму в сараи вилы». «Не смешите меня, сударыня. Вы их хоть раз в руках держали». «Не извольте сомневаться, держала. У нас слуг не так много. Руками иногда тоже приходилось работать». Рыжая подошла ко мне ближе, вздохнула и сказала гораздо тише. «Константин Платонович, ну правда, что за глупость?» Я отлично умею стрелять и могу помочь вам. Если вас убьют, это будет моей личной трагедией, и тогда я сама вместо папеньки вам что-нибудь откручу. А если боитесь, что я как дура вылезу под пулю, давайте напишу записку, что я покончила с собой от несчастной любви. — Ко мне? — я чуть не рассмеялся. — Нет, к вам это банально. Пусть будет Левин, например. Вы меня доведете до и сударыня. Вот, держите пистолет. Это громобой. Я знаю, у отца такой был раньше. Продали? Сломали, девушка вздохнула. Взяли пострелять с сестрами. Ствол перегрелся и лопнул. Матушка нам розок всыпала по первое число. Даже сидеть не могли. Этот не перегреется. Все, уйдите с глаз моих, пока я не передумал». Александра сбежала на второй этаж, а я остался в прихожей. «Здесь как раз отличная позиция для стрельбы. Узкое окно, похожее на бойницу. И дверь заодно прикрою от назойливых визитеров». «Костя!» — в прихожую заглянул Бобров. «Едут». Я бросился к окну. «Ага». Точно едут. Четыре экипажа вылетели из леса, промчались по дороге и остановились под той самой березой. Отлично. Будет им сюрприз, как и планировалось. Из экипажей выпрыгивали опричники. Ёшки-матрёшки. Да их там человек двадцать. Это все по мою душу. Прям-таки горжусь. Ради меня одного толпа народу. «Хотя подозреваю, что это не меня боятся, а все свободные от другой службы приехали развлечься». «Нам конец», — уныло вздохнул Бобров. «Разделают, как бог черепаху». «Отставить панику!» — яткнул раскисшего Боброва локтем. «Смотри, к нам выслали парламентера». Один из приехавших вынул белый платок, И, размахивая им, пошел к усадьбе. Петр, сходи, узнай, чего им надобно.